Глава 387. Получение зверя-целения флагом душ. Вид этого зверя-целения по сравнению с тем, что был Линтянь Тяньхоу, которого Ван Линь встретил в прошлом в Царстве Бессмертных, был совершенно другой, не считая цвета, цвет был почти такой же. Он был совершенно не похож на меч предка Линь Тяньхоу, тот имел ужасающую ауру. Остаточная душа зверя-целения. Ван Линь уставился на зверя, Правой рукой схватил воздух, и мгновенно со всех сторон полетела чёрная цы и сформировала длинное черное копье. Золотой зверицелень тут же взревел. Перед ним мгновенно появился пучок золотого света, который со вспышкой понёсся на ванлине. В руке Ван длинное копьё затряслось и с размаху проткнуло свет. Бам! Взрыв заставил все духовные артерии в округе пойти трещинами. А Ван Ален отступил на несколько шагов, а пучок света превратился в светящийся кристаллы и рассеялся. Интересно, хотя у Линтяньхоу было живое существо, у него не было наследия памяти, и оно не могло пользоваться магическими техниками. Эта же остаточная душа хоть и слабее, но в действительности может использовать магические техники. Очевидно, что напомнит свое наследие. Взгляд Ван Аналень вспыхнул, а он мгновенно достал два колокольчика и кинул их. Как только они полетели, то сразу покрылись блеском. Зверь-целень прыгнул и высоко поднял передние копыта, потом силой ударил их о землю. Вместе с мгновенным взрывом все духовные артерии вокруг сразу разрушились, и сильный всплеск заставил колокольчики затрястись, что понизило их скорость. Ванолень вспышкой света внезапно двинулся, в его руке длинное копье вздреслось, раскололось, и с грохотом превратилось из длинного копья в черный свет – который со вспышкой яростно проник в тело зверя-целиня. Зверь заревел, спуская черную ци из места прокола. Чёрная ци, растворяясь в воздухе, изменилась обратно в души. А Ван Лень без примедления хлопнул по своей сумке и взмахнул внезапно появившимся в его руке флаги душ. Тут же разлетающиеся души помчались к нему. Зверь-целинь снова заревел, и души, отлетающие от него, вновь были привлечены этим и вернулись в его тело. Взгляд Ван Леня вспыхнул — Он махнул правой рукой перед собой и создал вихрь душ, который тотчас же начал оттягивать душу у зверя -целиня. Это тут же заставило два колокольчика мгновенно увеличиться и начать покрывать зверя -целиня. но зверь не сдавался и выпустил из обеих ноздрей черный туман. Он быстро принял в вид двух маленьких зверей Целиней, каждый из которых накинулся на один колокольчик. Вонолень правой рукой начал создавать печати, одна за другим в воздухе начали появляться ограничения, которые, спуская рёв, накладывались вокруг двух зверей. Как только звери были запечатаны, два колокольчика накрыли их сверху. Смотря на души зверей целений перед собой, которые растворились в воздухе, взгляд Ван Леня вспыхнул, он прокричал. «Дьявольская скотина! Если у тебя есть техники предка, то я, Ван олень не смогу тебя одолеть, но если это всё, то твоё иллюзорное тело, конденсированное из остаточной души, я легко разрушу!» Говоря это, Ван Линь обеими руками сформировал иллюзорные кольца ограничений и тут же бросил их на зверя Целине и будто толстый паутиной покрыл все его тело. Зверь Целинь взревел, изо всех сил пытаясь вырваться. То тут, то там начали с резким звуком лопаться ограничения, но руки Ван Линь не останавливались. Ограничения продолжали постоянно падать на тело зверя Целиня. Постепенно лоб Ван Линь покрывался потом, Несчётное количество ограничений было сделано за такой короткий период времени. Рычание зверя-целения медленно становилось о свирепей, но его тело, казалось, утопало в воде и становилось медленней. Взгляд вон линия вспыхнул, правой рукой он хлопнул по сумке, и в его руке появился маленький флаг. Это был флаг ограничений. Встряхнув его, он выпустил черное ревущее це ограничений, которое сформировало в воздухе перед ним бесчисленные длинные черные копья. Ван лень громко крикнул, и они полетели прямо на Золотого Зверя Цилиния. Тем временем Ван Лен не останавливался. Бравой рукой информировал печати, создавая вихри душ. Все это он делал со скоростью молнии, так что то тут, то там появлялись один за другим вихри душ. Бесчисленное количество черных длинных копий с ревом пронзали Золотого Зверя Цилиния, его глаза яростно пылали, тело тряслось. Мгновенно вокруг него образовалось больше, чем 10 золотых пучков цвета. Бам-бам! Раздалось несколько взрывов, когда черные копья ударяли по пучкам света, после чего последние рассыпались и исчезали. Оставшиеся копья в то время влетали в тело звери Целиня и создавали дыры, через которые мгновенно выходили массивные души и тут же поглощились вихремя душ вокруг Ваналиния. Звери Целинь снова взревел, и мгновенно на 11 ограничениях появились трещины. Ванолинь нахмырился... Он не думал, что простая трансформация остаточной души в пустое тело будет иметь такую мощь. Эта остаточная душа почти не отличается от последней стадии формирования души. Если подпитать ее еще некоторое время, то она легко может получить силу стадии трансформации души. Взгляд вон линия Он поднял правую руку, и кольцо зверя мгновенно отлетело от него. Как только оно упало, то превратилось в колесницу, убивающую богов. Душа зверя, запряженная в нее была сильно обессилена после битвы с Красной Бабочкой, но в момент, когда она увидела зверя Целиня, то тут же оживилась, а в ее глазах показалась жадность. Остаточная душа зверя Целиня, увидев душу зверя, мгновенно низко прорычала. Похоже, она встретила своего природного врага. Неожиданно она перестала сопротивляться ограничениям, но в её глазах все еще оставалось желание битвы. Видя это, Ванолинь повеселел, его взгляд сверкнул — Правой рукой он воспользовался секретным искусством и без промедления наложил печать на колесницу. Душа зверя в первый раз одобрительно заревела. Это был первый раз, когда она не захотела поглотить Линя, только что появившись, а вместо этого Патрицея бесчисленными черными цепями полетела в атаку на остаточную душу зверя Целиня. Остаточная душа зверя Целиня заревела. Вокруг нее она создала бесчисленное количество пучков золотого цвета, которые полностью обезопасили её от столкновения с душой зверя. Душа зверя заревела и ударилась о них, со взрывом все пачки света полностью распались, а тело души зверя понеслось дальше и столкнулось с остаточной душой Целиня. Мгновенно оба зверя издали жалостный крик, последствия для души зверя были жестче. находясь закованной в цепи, она разрывала свое тело, отступив она мгновенно проглотила боль и должна была вернуться. Она свирепо развернулась и огромным ртом попыталась откусить цепи, но такой укус не мог их разорвать. Разозлившись, она повернулась к Ванолинью и зарычала. Её желания мгновенно стали очевидными. Остаточная душа не могла ударить душу зверей за ограничения на ее теле, и однако после удара они распались, и ее тело мгновенно выпустило и распространило массивные души вокруг. Как только они появились, то тут же были затянуты в безумные вихри души Ванолинья, В мгновение ока от них не осталось и следа. Форма золотого зверя Целине уже не могла оставаться прежней. Сконденсировавшись в реальности, теперь она становилась более прозрачной. Она смотрела на душу зверя, в её глазах горел огонь нежелания сдаваться, а рот низкий рев. но все же она не смела идти вперед. Если в годы своего расцвета остаточная душа и не боялась души зверя, то сейчас ее сила определенно была ниже. Зверь Целинь ударила земли и прыгнул. Он хотел как можно быстрее попасть к золотому флагу душ. Взгляд Ван Линя вспыхнул. Со вспышкой он, не задумываясь, появился около золотого флага душ и тут же схватил его. Мгновенно золотой зверь Целинь заревел и кинулся к нему. Но Ван Линь лишь ухмыльнулся и, схватив воздух, мгновенно освободил душу зверя от цепей колесницы, а они растояли в воздухе. Душа зверя, не дожидаясь, пока будет снова связана, воодушевившись за рычало, ее тело со скоростью молнии, открыв широко рот, бросилось попытки проглотить остаточную душу Целиня. Остаточная душа зверя Целиня издала рёв непримирения, но, тем не менее, сдалась атаковать Ван Линя, и, развернувшись, полетела вдаль. Внезапно два зверя начали яростную погоню. Сражаясь, остаточная душа выпускала из себя массивные души, они тут же были проглочены вихрями душ Ван Линя. А Ван Линь держал в руке золотой флаг душ. Как только он до него дотронулся... То сразу почувствовал ледяной холод, достигший его тела. Пройдя в его теле несколько кругов, он успокоился, а в глазах Ван Линя появилась радость. Открыв рот, он выплюнул санции крови и разума на золотой флаг душ. Флаг тотчас же ее поглотил. «Поднимись!» — громко прокричил Ван Лень. Флаг поднялся с земли. Мгновенно толстый размером с кисть руки и тонкий дымок чёрный ци медленно заменил золотой цвет ручки флага на черный. Внезапно взрывёв, эта чёрная ци покрыла всю вершину очищения души. Если бы кто-то посмотрел издалека на вершину очищения души, то он увидел бы плотную черную ци, спускающуюся с небес до земли и распространяющуюся по ближайшим окрестностям. В этот момент все ученики на вершине очищения души припали к земле и ошеломленно наблюдали за чёрной ци на вершине одной из гор. На трех главных вершинах секты очищения души высоко в небе парили девять гигантских колец. Внезапное сияние одного задреслось. И над восьмым кольцом появился человек. Он имел седые волосы, его лицо было мрачным, пока он смотрел на черное сияние. Потом он двинулся и уже было хотел пойти посмотреть тщательней, как вдруг его взгляд стал почтительным и внимательным, после чего он отвернулся от девяти колец и посмотрел на два кровавых кольца, поклонился и почтительно сказал «Уважаю волю порядка». Затем он вернулся к своему золотому кольцу и исчез без следа. лень крепко сжал золотой флаг, встряхнул им и громко выкрикнул. "Основная душа целень! Вернись!» В одно мгновение остаточная душа зверя целения, которая была вынуждена убегать от души зверя, и уже понесшая некоторые потери, когда та ее покусала и проглотила несколько кусков, превратилась в золотой луч и мгновенно полетев без следа исчезла внутри флага. Ванолинь ощутив в руках флаг душ слегка тряхнул его, он был приятно удивлен и немедленно убрал его. Душа зверя, увидев такой поворот событий, сразу же разозлилась. Она сильно ненавидела Ванолиня. Сейчас, когда увидела, что он украл ее обед, который мог бы ей сильно помочь, она тут же развернулась, и зверепа с открытым ртом полетела на него. Хотя Ванолиня не мог контролировать душу зверя полностью, но запечатать он ее все еще мог. И его взгляд был спокойным. Правой рукой он создал печать. Сияющий свет появился из колесницы, и, выпустив цепь, она тут же связала душу зверя. Зверь рычал снова и снова, но капля за каплей был втянуто и исчез внутри колесницы. Бум! Колесница приняла вид кольца зверя. Ван Лин не стал держать его на запястье, так что после запечатывания он убрал его в сумку. Сделав все это, он переместился из глубокого места около духовных артерий и появился на вершине очищения души. В этот момент вершина горы была покрыта толстой черной цы. Взглянув на нее, взгляд Ван Линя вспыхнул, он задумался. Этот шум определенно заметили культиваторы стадии формирования души и секты Чечне души, но почему-то никто не пришел. Как интересно. Ван Линь смотрел на Девять Золотых Колец, иногда поглядывая на Два Кольца Крови неподалеку. В этот момент, хотя его культивация не была восстановлена полностью, он никого не боялся. Даже если придет культиватор стадии трансформации души, он просто откроет разрыв и, войдя в него, убежит, используя звездный компас». Нечетко, но внезапно он почувствовал чьи-то неясные добрые намерения из глубины Кровавого Кольца, но они тут же исчезли. «Ага», — взгляд вон вспыхнул.